Глава 15. Как ты. Незадолго до смерти мама рассказывала, что давным-давно ты любила сидеть у колыбельки, наблюдая за моими неуклюжими попытками приподняться и слушая счастливый смех, когда всё удавалось. И в те минуты волосы твои сияли ярче солнца. Поэтому я знаю, что ты могла получать силы не только от боли и страданий, но предпочла иной путь. И идти строго на восток сложно. Я не доверяю ориентирам этого леса, не доверяю тропам и собственным глазам, и неподвижное небо не помогает, так что приходится обратиться к чарам, и к свету, и к тьме. Первый серебряной нитью прорезает чащу, указывая дорогу, а вторая медленно и неохотно затягивает раны, нанесённые зубами и когтями лишних. Привалов я не делаю, Исцеляюсь прямо на ходу. Другая сказала: здесь тысячи лесов, и каждый кому-то принадлежит. И я, кажется, прохожу минимум через два владения. Настолько разные в них и деревья, и земля, и даже камни. Но никто не пытается меня пленить или убить, никто не выходит на встречу и не наблюдает за мной из кустов. Я бы заметила с каким-то глазом. В нём всё ещё тлеет огонь, но с каждым часом всё слабее. И я надеюсь добраться до принца, прежде чем действие поцелуя другой закончится. Уверена, без второго зрения вытащить его из ловушки будет непросто. Когда нить света внезапно обрывается, точно перерезанная ножницами, сжение уже едва ощутимо, но я все же вижу дверь, вросшую в землю, словно еще одно дерево. Ослепительно белое, с бронзовой, местами потертой круглой ручкой, она исчезает, стоит прикрыть левый глаз, и появляется снова, едва я убираю от лица ладонь. Все попытки её обойти заканчиваются провалом. В какую бы сторону я ни повернулась, куда бы ни пошла, дверь снова встаёт на пути, окружённая ветвями и мерцающие, будто крошечные жужжащие фонарики, мошкарой. Не знаю, это ли моя цель и можно ли прорваться дальше с закрытым глазом но даже пробовать не собираюсь. От таких настойчивых приглашений не отказываются. С какой-то потаённой радостью, замешанной со злостью на весь этот проклятый остров, я решительно поворачиваю ручку, и дверь покорно открывается, чтобы явить мне всё тот же лес. По крайней мере, так кажется в первую секунду. И лишь когда я переступаю порог, когда отпускаю створку, Итак, без шум на растворяется за моей спиной, всё вокруг преображается. Чаща расступается, оставив меня на широкой, усыпанной цветами поляне, в самом центре которой красуется небольшой бревенчатый дом. Треугольная крыша его скособочна, будто залихватски сдвинутая на одно ухо шляпа, а выкрашенные в оранжево-жёлтые оттенки ставни и крыльцо в лунном свете словно пылают кострами. Под одним оструганным боком ютится поленница, под другим вёдра и метёлки. Окна тёмны, но из заломленной трубы молнией струится дымок. Дом выглядит игрушкой, позабытой на поляне рассеянным ребёнком, но игрушкой жутковатой, так что на встречу к её хозяину я не тороплюсь. Вместо этого обхожу по кругу, стараясь держаться поближе к лесу. Присматриваюсь, то закрывая, то открывая левый глаз. Картина не меняется, и уже направляюсь к крыльцу, когда наконец замечаю принца. Он здесь. Он правда здесь. Стоит среди цветов, утопая в них будто в озере. Я бросаюсь к нему, не думая, не медля, но когда ноги начинают вязнуть в земле, как в болоте, отступаю, пятчусь, возвращаюсь на твёрдую почву и присматриваюсь принц и впрямь тонет в этой поляне тонет и не понимает потому что видит перед собой нечто совсем иное я тоже вижу ловлю наслонный на него морок краешком поцелованного глаза почти утратившего столь ценный дар другой морок в котором принц не один напротив него сплетённая из тьмы и света из ониксовых нитей и серебра мерцает призрачная фигура которую я сразу же узнаю, несмотря на минувшие годы, не пощадивши никого. Это твой спаситель, самолично пронзивший мамино сердце, твой муж, положивший к твоим ногам королевство, правитель Алвитана, безумный, отравленный твоим ядом. Он нависает над принцем мрачной тенью, но и ты, ты тоже здесь, почти неразличимая, лишь сизый дым за спящей супруга. А вот твой голос, трагичный, как все поэмы мира, и прекрасный, звучит громко и отчётливо. Он смотрит на меня, говоришь ты, и невесомый дым касается плеча короля. Смотрит едва ты отворачиваешься. Не верь ей, брат, эта змея пытается оправдаться принц, но ты всхлипываешь, и король хватает его за горло. Он был, был в наших покоях, когда я проснулась. Продолжаешь ты. Нет, нет, я не позволила себя коснуться. Но эти глаза, эти жадные глаза. Больше они тебя не потревожат, обещает король, когда ты печально молкаешь, и продолжая удерживать брата, вскидывает вторую руку. Что-то сверкает между пальцев, что-то тонкое и острое. А в следующий миг образы тают, и я слышу только полный боли крик принца. Глас мой остывает, словно брошенный в ледяную воду уголёк. Я больше не вижу того же, что и он, лишь снова и снова слышу: "Не верь ей, брат, это змея!" И следом этот нечеловеческий вопль. Принц застрял в воспоминании, и страшно представить, сколько раз ему уже пришлось его пережить, пока я сюда добиралась, и сколько ещё придётся. Я меччусь у края топкой поляны, Завою его, тянусь светом и тьмой, но все чары упираются в невидимую преграду. Каплим истекают вниз и впитываются в землю. Тогда я на пробу бросаю мелкие камешки, и они спокойно долетают до принца. Значит, нужно что-то материальное: длинная ветка или метла. Я бросаюсь к дому, только в нескольких шагах от него замедлившись, затаив дыхание и даже пригнувшись. Конечно, если внутри кто-то есть, он мог уже услышать мои мольбы и проклятия, обращённые к принцу. Но даже запоздалая осторожность лучше, чем никакой. Так что я крадусь к целой охапке мётел, торчащих из глубокого деревянного ведра, и даже успеваю ухватиться за черенок, когда сверху доносится спокойный мужской голос: "Короткая, не дотянешься". Я застываю, так и не рожав пальцы. Да, тамри уже, иди в дом, продолжает голос. Не съем. Сомнительное обещание, будто бы съеденное единственное опасность. Но я всё же иду. И иду быстро, потому что принц в земле уже по пояс, а метла и правда коротковата. Крыльцо до того чистое, что мне неловко ступать на него прошедшими полмира сапогами. Я подумываю их снять, но тут же отбрасываю эту мысль. Лишь стучу подошвами друг о друга и поднимаюсь по огненным ступенькам. «Надо же!» — тянет бестелесный голос. «Бру не оценит». Дверь распахивается сама, стоит к ней только приблизиться, и сама же закрывается за моей спиной. А я, наконец, вижу хозяина. Он сидит на низком стульчике у очага и ловко орудует спицами, под которыми пляшут и сплетаются в длинный шарф в зеленые мерцающие нити. Шарф этот занимает уже всю комнату, змеями сворачивается по углам, свисается с тропил, теснится стола посуду и ходят вдоль него мелкие, не больше моей ладони, существа с не то мохнатыми, не то пушистыми, как у дуванчики, телами, вполне человеческими руками и ногами и носами такими выдающимися, что и лит за ними не разглядеть. Они орошают шарф водой из крохотных леек, и на влажной шерсти проклёвываются полевые цветы. Пахнет в доме утренним ветром и свежими травами, мёдом, землёй и смородиной. И светло здесь как днём, хотя снаружи окна наверняка всё такие же тёмные. Я теряюсь от этой сказочной картины и боюсь сделать шаг, чтобы не наступить на вездесущий шарф или одного из маленьких садовников, поэтому так и мнусь у порога, разглядывая хозяина. Босова в коротких, словно оборванных штанах и в свободной светлой тунике, вдоль и поперёк расписанной грязными отпечатками крошечных ладоней. В одну секунду кажется, что он немыслимо стар, а в другую, что неприлично молод. Короткая борода его седа, но волосы, заплетённые в миллионы кос, переливаются всеми цветами радуги. Он улыбается в пышные перламутровые усы и не отрывает глаз от спиц, но явно замечает мое смятение. «Не стесняйся, девочка, проходи», — говорит. И тут же кричит на своих помощников. «А ну, расчистите путь, ленивые бесы!» Те с возмущенным писком взмывают над полом, барахтаются в воздухе, точно в воде, и, опустившись через пару мгновений, начинают споро оттаскивать в стороны перекрывающий дорогу шарф. Давай, давай, девочка, подбадривает хозяин, когда я осторожно шагаю на узкую ленту чистого пола. Брони не тронут, безобидные они. А у меня тут и стульчик есть. Устала, поди. Ещё как устала. Но на стул по щелчку пальца возникший зне откуда, садиться не собираюсь. Как и подходить к старику, не старику, слишком близко. Отпустите моего друга, прошу я, но получается слишком требовательно так что добавляю «пожалуйста». О, как! Он, наконец, поднимает на меня глаза пронзительно синие или зелёные или цвета мокрого дерева и снова синие. Не любишь вокруг да около расхаживать, значит? Похвально. Он мучается и тонет в этой вашей ловушке и скоро умрёт. «Может, умрёт», — склоняет голову хозяин кусы сталкиваются и звенят словно колокольчики. А может и нет. И что нужно, чтобы нет, прямо спрашиваю я. О, сущая мелочь. Он встаёт, без кряхтения и стонов, почти подскакивает по-молодецки, и спицы вместе с клубками пряжи застывают в воздухе, а по комнате снова разносится перезвон. Есть два варианта. Первый — твой друг сам справляется с прошлым, и тогда земля его отпустит. А второй — ты выполнишь какую-нибудь мою просьбу, а я его освобожу. Хозяин щелкает пальцами. Вот так. Какую-нибудь невесело хмыкаю я. Думаю, вы прекрасно знаете, о чем будете просить. Умная, вся в сестрицу. Его осведомленность не удивляет. Вряд ли хоть одна из местных тварей не знает, не видит, не чувствует, кто я такая. Ты связала их всех, согнала на один остров, стала их повелительницей. Разумеется, они слышали о твоей недоубиенной сестре. Но о сходстве нашем старик упоминает зря. А по-моему, у вас с ней гораздо больше общего, замечаю я, кивнув на окно, за которым принц снова и снова лишает со глаз получаете силу из чужих страданий или счастья хозяин вздевает палец к потолку мне, в общем-то, без разницы он сам угодил именно в этот капкан а ведь мог раз за разом испытывать иное чувство я молчу несколько мгновений и всё же решаюсь спросить значит и ей всё равно думаешь мы одинаковы он вздыхает И вдруг опускает плечи, горбится, почти скукоживается и тяжело падает обратно на стул возле очага. А на колене его тут же взбирается пара встревоженных брун. Они что-то пищат, будто мыши, и всё поглядывают на меня, уверенно что возмущённо, хоть и не вижу за носами лиц. В чём-то, может быть. Но я отдался стихии, слился с ней, за что теперь и плачу. Вечный хозяин леса, Тфу. А сестра твоя хочет властвовать, в том числе и над даром. Так что я не знаю, девочка, поможет ли ей чужое счастье, справится ли она с такой силой. И как же, начинаю я, но хозяин перебивает. Нет, не смей, я не скажу. И никто здесь не даст тебе ответа, если дорожит жизнью. Какая никакая, а она у нас есть. Пока мы говорим, свет тускнеет, сочный травяной шарф будто теряет краски, и покрывающие его цветы осыпаются пеплом. Заметив это, совсем подряхлевший на вид хозяин снова вскакивает, отчего брюник кувырком летит на пол, и укоризненно качает головой. Заболтала старека, выгнала во ныне. И не стыдно, негодница. «А ну, говори, будешь ждать, когда дружок твой сам выберется, или выполнишь пустяковую просьбу?» Я сильно сомневаюсь, что просьба будет пустяковой, но иного выбора не вижу. Принц бы не увяз так глубоко, если бы мог справиться сам. Так что я поджимаю губы и киваю. Второе. Что нужно сделать? «О, всего-то наведаться к моей соседушке и принести мне яблоко из ее сада». Я тебе даже клубок путеводный дам, не заблудишься. Обещанный клубок падает мне в руки прямо из воздуха, едва успеваю поймать. На вид пряжа-пряжи, а на ощупь пучок свежесорванных трав и пахнет так же. Я мну пальцами твёрдые хрусткие нити и поднимаю взгляд на хитрого старика. "И кто же ваша соседка?" Он ухмыляется. "Каменное дево".